сопротивление системе изнутри. Новый мир и его враги. В новомирской части библиотеки и Солженицын, и Владимир Лагшин, и Алексей Кондратович, и Юрий Буртин, и даже оригинальная машинопись из дневника Юрия Григорьевича с его правкой. Он сам мне её подарил когда-то. Все эти непримиримые споры И многослойная борьба с цензурой кажутся очень далёкими от сегодняшнего дня. Но этот самый сегодняшний день, никакой не будь там космополит безродный или Иван не помнящий родства, нынешние погромщики живой культуры и правдивого слова, сами того не зная, наследники по прямой и тогдашних русопяттых и ортодоксов. И весь мир понял, что новый мир тянул до последнего часа свой непомерный тяжести воз дотянуть заведомо нельзя было но в том же и суть что тянули несмотря на эту заведомую невозможность дотянуть Александр Твардовский запись в дневнике от 21 03 1970 Между первым снятием Александра Твардовского с должности главного редактора Нового мира 1954 и идеологическим погромом, устроенным в 1969 с помощью письма 11 писателей из националистического лагеря, против чего выступает новый мир, огонек 1969, номер 30. -й. Прошло 15 лет, и в этом историческом отрезке поместились и оттепель, и последующие заморозки, и закончившаяся второй и последней отставкой Твардовского и его смертью. События, разворачивавшиеся вокруг нового мира, предъявляют поучительный опыт и опыт последовательного сопротивления системе. Чего же он кочет? Считается, что в той истории, когда 11 писателей национал-патриотического направления опубликовали донос на новый мир, пострадали журнал «Пострадал» и шестидесятничество как демократическое интеллектуальное и моральное движение при тече перестройки и реформ. Однако всё было сложнее. В том смысле, что 11 русских националистов, подписавших продукт коллективного творчества, который дописывался в кабинете главного редактора Огонька, национал-коммуниста Анатолия Сафронова, как бы отвечали на выпад Новомира ца Александра Дементьева, обвинившего молодогвардейцев В славянофильском мессианстве сложность в том, что уничтожая новый мир, власть соблюдала баланс. В начале 1970-х была ликвидирована команда Твардовского, и сам он ушёл в вынужденную отставку. Однако в конце того же года секретариат ЦК снял с должности главного редактора Молодой гвардии Анатолия Никонова, словно бы в насмешку, отправив его руководить априори космополитическим журналом Вокруг света. Доставалось за избыточную ортодоксальность, здесь тоже нельзя было пересекать двойную сплошную и кочетовскому октябрю. Но правда и в том, что молодогвардейцы с кочетовцами всё-таки были своими, органически близкими режиму, отправившему танки в Прагу, а новомирцы оставались чужаками, и потому письмо 11 добивало Новый мир. Ещё в 1968 году Твардовского хотели заменить на активного леелиста редактора Знамени в течение 35 лет Вадима Кожевникова. И в сущности судьба либерального направления в идеологии и культуре была решена. Подписанты вот при всех их стонах и жалобах на либералов из ЦК не могли этого не знать или не чувствовать. В этом смысле это была подлая акция. Иначе бы на защиту нового мира Не встали такие вполне лояльные режиму писатели, как Симонов, Исаковский, Сурков, Смирнов. Новый мир ответил в редакционном материалам весьма изысканной и деликатной манере, обвинив оппонентов в идейной художественной невзыскательности, слабом знании жизни, дурном вкусе, не самостоятельном письме. Смысл дискуссии, да и сам пафос работы Нового мира был очевиден для всех. Ещё раньше Всеволод Кочетев, который редактировал Октябрь до самой своей смерти в 1973 году, он покончил с собой, сказал: "Делают вид, что цельят в эстетику, а огонь ведут по идеологии". В 1969 появится пародия Зиновия Поперного на роман Кочетева "Чего же ты хочешь?" под названием "Чего же он хочет?". Две заботы сердце гложат чистосердечно признался Феликс. «Германский реваншизм и американский империализм. Тут, отец, что-то делать надо». И еще одна заковык. «Давно хотел спросить, скажи, пожалуйста, был тридцать седьмой год или же после тридцать шестого сразу начался тридцать восьмой?» «Тридцать седьмой. Это надо же!» — уклончиво воскликнул отец. Его взгляд стал холоднее, а глаза потеплели. «Прости, отец, опять я к тебе», — сказал Феликс, входя. «Так как же все-таки, был тридцать седьмой год или нет? Не знаю, кому и верить». «Не был», — ответил отец отечески ласково. «Не был, сынок. Но будет». Почему патриотическое направление было роднее советской власти? Хорошо объяснил редактор новомирского раздела Политика и наука Юрий Буртин. Человек, для которого журнал был смыслом жизни, а Твардовский кумиром. В начале 1990-х мы часто разговаривали с Юрием Григорьевичем, суховатым, безукоризненно интеллигентным человеком, с твёрдо-каменными демократическими принципами. И в одном из интервью он сказал мне: Главный противник нового мира виделся в то время в виде откровенного сталинского реставраторства. Чем дальше шло мирное время, тем слабее становилась главная опора системы официальный марксизм. Её надо было не заменить, а дополнить, достроить. Такой дополнительной опорой становилась государственно-патриотическая идеология, представителями которой как раз и были молодая гвардия, а потом и наш современник сильно в обиду их никогда не давали. Новый мир был выразителем антитоталитарской линии. Молодая гвардия стала одной из форм охранительства, удержания системы, придания ей дополнительной убедительности. Дневники Буртина за 1969 год. Запись от 26 июля об Оганьковском письме. Так о нас ещё не писали. Именно на страницах Нового мира печатал свои критические статьи Синявский, чередуя эти выступления с зарубежными публикациями антисоветских пасквилей. В середине 1960-х Бурдин сорвал защиту собственной диссертации от Вардовском, выразив публично благодарность Андрею Синявскому, который уже в это время отбывал срок. Кстати, в указателе за 1965 год По двенадцатому номеру Нового мира была сохранена строка с публикацией Андрея Синявского Неслыханная наглости ли безалаберность 31 июля в газете Социалистическая индустрия открытое письмо главному редактору Нового мира товарищу Твардовскому от от героя соцтруда токаря Захарова обычная журналистская стрепня в хамском тоне Сразу после своей отставки Твардовский с неожиданным воодушевлением рассказывал коллегам, что в ЦК новые редколлегии ставили задачу делать журнал не хуже, журнал качественный. Значит, понимали, что такое уровень либерального нового мира, который после Александра Трифоновича редактировали все сплошь сероватые личности, включая бывшего зам того же Кочтова Владимира Карпова, не зря в секретариате ЦК кто-то предлагал слить Новый мир с Октбрём и решить проблему. Юрий Буртин однажды показал мне письмо одиннадцати. Оно было набрано экономным оганьковским шрифтом, пережившим Сафронова и дотянувшим до Коротича. Теми же самыми буквами того же кегля потом взрывались идеологические основы советской власти. Сейчас Шрифтовых гарнитур куда как больше, чем при советах. Но иной раз кажется, что сквозь них проступает та самая единая и единственная — конструкция шрифта и начальственного окрика, несущегося из телевизора. Шрифта и окрика способных играть роль кувалды. От искренности к правде. Формальная история нового мира Твардовского — закончилось решением бюро секретариата правления Союза писателей СП СССР от 9 февраля 1970 года о выводе из состава ред коллегии ключевых сотрудников журнала Владимира Лакшина, Александра Кондратовича, Игоря Саца, Игоря Виноградова. Вслед за этим последовало предсказуемое заявление Александра Твардовского об отставке. Ещё 10 февраля Александр Солженицын убеждал главного редактора остаться, чтобы с небольшим числом верных сотрудников пытаться хотя бы что-то делать. 11 февраля литгазета напечатала решение бюро секретариата правления об изменениях в ред коллегии и появлении в ней идеологически правоверных функционеров. Впоследствии за сектором отдела культуры ЦК Альберт Беляев, курировавший литературу, признается, что Секрериату СП была дана жёсткая инструкция на удаление Твардовского. 12-го Александр Трифонович запишет в своих рабочих тетрадях: Укладываю вещички. Февральский номер журнала, который был полностью сформирован старой редакцией, подписал в печать уже новый редактор Валерий Косалапов, бывший руководитель издательства Художественная литература. Уже знакомый нам как публикатор Боб её Ярыев-Тушенко, то есть личность, как и многие в те времена, нелинейная. И потому создавалось впечатление сохранения линии нового мира. Юрий Буртин подал новому редактору заявление об уходе, одновременно написал коллегам письмо. Оставаясь в редакции, мы становимся прямыми и очень ценными соучастниками преступления, орудием в руках организаторов сталинского переворота. К концу существования старой команды нового мира уже громили Солженицына, с которого в 1962-м началась масштабная слава журнала, а сам главный редактор оказался запрещенным автором. Поэму по праву памяти не пропустила цензура. В январе 1970-го поэма была напечатана на Западе, в итальянском журнале «Эспрессо», в «Посеве», в приложении к «Фигаро». Что я, кто я? Записывал 16 января 1970 года в дневнике Отвордовский, главный редактор Нового мира или автор опубликованной в зарубежных изданиях поэмы, ранее запрещённой дома цензурой. Такая ситуация была для него совсем уж необычной и некомфортной, и он даже соглашался выступить против публикации на западе, но только если поэму обсудят на секретариате Союза писателей. Всё это оказалось пустыми хлопотами по оценке Владимира Лакшина, которого Трифоныч Видел своим преемником Твардовский, проникся журналом как миссии году в 1960-м. После публикации Ивана Денисовича в ноябре 1962-го, уже в 1963-м, пошли слухи об отставке Твардовского и массированная атака на «Новый мир» в печати, в том числе в либеральных известиях, с которыми «Новый мир» делил типографию. Как раз тогда Мелор Стуруа разгромил публикацию в «Новом мире путевых заметок» Виктора Некрасова. Филетон назывался «Турист с тросточкой». 23 апреля 1963 года Лакшин записывает ключевые слова Твардовского о миссии журнала. «У нас нет верного понятия о масштабе дела, которое мы делаем. Для современников всегда иные соотношения, чем в истории». Камер-юнкер Пушкин мог казаться кому-то третьей степенной подробностью в биографии могущественного Бенкендорфа. А выходит наоборот — Иличева, Леонид Иличев, секретарь ЦК КПСС по идеологии. Заботу там мы с вами останемся. В 1965 году к сороколетию Нового мира редколлегия опубликовала свой манифест. Тезисы статьи Твардовского по случаю юбилея готовили Владимир Лакшин и Александр Дементьев. И вот в 1966 году вместе с Борисом Заксом с негот с должности, нанеся ощутимый удар по Твардовскому. Лохшин же проработает замом главного, так и не будучи официально утверждённым в должности. И хотя передовица была покорёжена в наиболее острых местах цензуры, её можно считать политическим и эстетическим кредо главного редактора. Здесь есть слова и о Солженицыне, и об отказе от подмалёвывания жизни, и о том, что правда, которая публикуется на страницах журнала, не может быть использована врагами из буржуазного мира. Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были. Не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и примоты в своих суждениях и оценках. На том стоим. Это на том стоим, вычеркнутое, кстати, цензурой, ещё долго потом вспоминали Твардовскому. Новый мир Твардовского это ещё и набор эстетических ограничений. Главный редактор принимал только ту прозу, которая ему нравилась. Он не был диссидентом, не любил эстество, поэтому в Новом мире не печатались многие сильные писатели, их проза не соответствовала вкусу главного редактора. Непростым было его отношение, например, к Юрию Трифонову. Несмотря на их приятельское соседство по дачам в писательском посёлке Красная Похра Твордовский успел напечатать в декабре 1969 первую повесть Трифонова из цикла Московских обмен, но не разглядел в ней прорыва в отечественной прозе. Моральные конфликты в среде нарождающегося городского среднего класса позднего застоя были не интересны Александру Трифоновичу. Что касается политических нюансов, то и здесь многие на первом этаже, где в Новом мире сидели редакторы, имели претензии к второму этажу, где располагались Створдовский и члены ред коллег. Черезчюр острые материалы, которые поставлял первый этаж, были нередко заведомо непроходными для журнала. Выпуски номеров неизменно и мучительно задерживались. Собственно, в логике первого этажа и писалась книга Солженицына "Водался телёнок с дубом". Но невозможно было требовать от подцензурного журнала поведения диссидентского и сам из Датовского, иначе он немедленно прекратил бы своё существование. А для Твардовского, как писал Буртин, важно было сохранить журнал, чтобы продолжать борьбу. Для самого Твардовского журнал, как выяснилось, означал жизнь в буквальном смысле. Вскоре после разгрома у него обнаружили запущенный рак лёгких, а 18 декабря 1971 года Твардовский, для которого правда была синонимична «Свободе», сканчался, войдя в историю не литературным сановником и даже не значительным поэтом, каковым он безусловно был, а великим редактором, который победил цензуру. И что ещё важнее в контексте сегодняшнего состояния российских печатных СМИ самоцензуру. По скриптом Буртин. Проиграем 21 век. В биографии Юрия Буртина был период, когда ему плотно заткнули рот. Продолжился он 16 лет. С того момента, как Буртин в 1970 году после отставки Твардовского покинул разгромленный Новый мир и вплоть до самого начала перестройки и гласности. В 2003 году Юрию Григорьевичу снова отказали в праве на собственное мнение, причём посмертно, спустя 3 года после кончины. Автор школьного учебника истории Игорь Долуцкий процитировал Буртина, не слишком деликатно отозвавшегося о перемене власти в России в двухтысячном году. И пособие легло на полку благодаря тогдашнему убедительному министру образования Владимиру Филиппову. Это ещё были первые скромные звоночки. Вот та самая цитата из Буртина, определявшего переход власти следующим образом: Государственный переворот с перспективой установления авторитарной власти президента. Юрий Григорьевич обладал удивительным нравственным чувством и точной политической интуицией. Его принято относить к леволиберальной интеллигенции, имея в виду непримиримую позицию по отношению к любой номенклатуре, в том числе демократической. Он одним из первых назвал наш капитализм номенклатурным, к войне в Чечне, близость к партии Яблоко. Но взгляды Юрия Григорьевича не вписывались и в эту строгую политическую нишу он был более глубоким и сложным человеком. В 1970-х Буртин замолчал ещё и потому, что со смертью журнала и Твардовского для него был утрачен смысл участия в периодической печати эпохи идеологических заморсков. Став во второй половине 1980-х одним из перестроечных гуру, Юрий Григорьевич довольно быстро избавился от иллюзий С его точки зрения, двадцатый век Россия проиграла, а значит, обеспечила себе проблемы и в двадцать первом столетии. Отсюда, возможно, и резкость статей Буртина последних лет жизни. Впрочем, суховатый стиль новомирской редакторской школы позволял формулировать мысли ясно и точно. Если общество не может подчинить себе государство, тогда мы проиграем двадцать первый век. Юрий Григорьевич всегда смотрел в корень проблемы.